39 девять. Дэ Чаншунь командовал бригадой из двух полков, отступавших от Чанчуня на север под давлением превосходящих сил противника. Недели ушли под сентябрьскими дождями, под лесистым холмам, с верховыми болотами. Потом спустились вниз возле озера Цаган-Нур и вышли к мосту через реку Нэнцзян у городка Хунганзы. Здесь к бригаде присоединились около тысячи партизан, собравшихся с десятков окрестных деревень и поселков. Желая не пропускать японцев в провинцию Хэйлунзян, они по неопытности успели взорвать мост. Дэ Чаншунь неподалеку от него организовал оборону и попытался связаться по телеграфу с губернатором провинции Вань Фулинем. Губернатор был в Пекине, ответил командующим усмирением бандитов и главнокомандующий кавалерии провинции генерал Ма Джаншань. Ма принял бригаду под свое начало и приказал держать оборону до прихода помощи. Японский генерал Тамон Циро прислал к Де парламентера с предложением последовать примеру генерала Си Ця и помочь отремонтировать взорванный мост. «А если я откажусь?» — поинтересовался Чаншунь у парламентера худосочного юнца с погонами лейтенанта. Вот когда ему пригодилось знание японского языка, полученное во время пребывания на островах в окружении Сунь-Яцена. «Вы будете уничтожены», — высокомерно ответил лейтенант. «У меня солдат больше, чем у вашего генерала», — сказал Чань Шунь. «Это не важно. На подходе наши танки и артиллерия. Они разнесут вас в клочья». «А ведь он прав», — тоскливо подумал Чань Шунь. «У меня всего одна пулеметная рота и пять полевых пушек, с ничтожным запасом снарядов. Сотни кавалеристов на измотанных переходом лошадях до да пара тысяч стрелков. Партизан можно не считать, они не бойцы. Расходный материал для количества при виде танка побегут так, что не остановишь. Но и трусить нельзя, и пошки и так китайцев за солдат не признают. Передайте полковнику, что мы считаем ситя предателем Родины и никогда за ним не последуем. А мост отремонтируйте сами когда нас не будет». Чаньшунь говорил спокойно и твердо, командиры его частей, не понимая языка, невольно подтянулись просто от значительности тона своего генерала. Лейтенант тоже почувствовал скрытую силу и уверенность в его словах. Ему, как воспитанному японцу, захотелось уважительно поклониться, однако он переборол эту слабость, коротко кивнул и отправился обратно. Командиры вопросительно уставились на своего генерала. «Будем драться, братья, пока хватит сил», — по-прежнему спокойно сказал Чан-Шунь. «Да нам ничего другого не остается». Японец сказал, что у них на подходе танки и артиллерия. Генерал Ма обещал помочь, но пока она из Цицикара придет, внутри все трепетало от предчувствия смертельной опасности. Ничего подобного он прежде не ощущал, потому и братьями назвал подчиненных впервые. «Умирать нужно по-братски, плечом к плечу» и знать о возможной гибели надо всем, чтобы хотя бы мысленно попрощаться с родными и близкими. А также, пока есть время, следует продумать все, в том числе и возможности сохранить жизни своих солдат, и, если получится, свои собственные. «Давайте, товарищи, еще раз рассмотрим обстановку», сказал Чаншунь, раскладывая на столе карту. Штаб бригады занял домик смотрителя моста. Было тесно, зато тепло и сухо. Командиры столпились вокруг. Чань Шунь обломанный веткой, как указкой, водил по карте. К маслу ведет одна дорога, по сторонам таежная чаще. Не продерешься. Думаю, партизан надо распределить в лесные засады. Кто с ружьями в передовой линии, кто с холодным оружием в резерве понадобится, если дело дойдет до рукопашной. Солдаты срочно окапываются в несколько рядов. Создадим эшелонированную оборону. В первом эшелоне самые меткие стрелки и три пулемета, один в центре и два по флангам. Командиры слушали, кое-что записывали, вопросов не задавали. Только в конце Цяо Фан, старый командир второго полка, предложил. «Давайте заготовим плоты, чтобы было кому спастись, когда все закончится. Хотя бы самым молодым. Наш берег высокий, плоты можно спрятать». Кстати, второй и третий эшелоны обороны неплохо укрепить бревнами. все таки препятствие для танков. «Можно и ров вырыть», — добавил командир пулемётчиков. «Замаскировать подокопный брустер. бруствер. Если танки пойдут в атаку, с разгону как раз и нырнут». «Это, конечно, наивно», — улыбнулся Чаньшун. «Но почему не попробовать?» «А почему мы говорим только про оборону?» — неожиданно спросил один из партизанских командиров. Все изумленно уставились сначала на него, потом запереглядывались с явным недоумением. «А действительно, почему?» «Японцы встали лагерем в двух ли отсюда, ждут свои танки», — продолжил он. «Им тесно, растянулись по дороге. Почему бы нам не напасть? Из леса, по-партизански. Или мы тоже ждем, пока придут танки?» Чаньшунь прикусил губу и покраснел от неловкости, от стыда, что не додумался, ведь и правда привыкли обороняться, когда можно и нужно ударить самим, застать врага врасплох. «Спасибо, товарищ», — сказал он. «Вот уж истина. Лишь чужими глазами можно видеть свои недостатки. Пересмотрим диспозицию». Полковник Дзиро никак не ожидал от прижатых к реке китайцев каких-либо активных действий, тем более такой наглости, как нападение на мирно отдыхающих японских солдат. Однако что случилось, то случилось. Палатки японцев располагались на дороге в шахматном порядке. Перед каждым оборудован подходный костер с козлами для подсветки котлов и чайников. Ночью в них тлели угли. Малый огонь поддерживали караульные солдаты. Каждый часовой контролировал три палатки, дежурные офицеры ежечасно обходили свои участки и проверяли бдительность солдат, так что никто не мог даже взадремать. Перед рассветом с трех сторон от реки и из леса по обочинам дороги японский бивуак подвергся яростной атаке. В костры полетели гранаты. Спустя несколько секунд после взрывов, которые подняли на ноги и переполошили спящих, по палаткам пришлись пулеметные очереди отчего некоторые из них загорелись, а вслед за тем началась ружейная стрельба. Крики раненых, команды офицеров и выстрелы слились в один отчаянно пронзительный шум, какой с полным основанием называют Тацким. Многие солдаты да и офицеры бросились бежать прочь от этого ужаса, кто-то в чащу леса, но там их встречала неминуемая смерть. Большинство по дороге, петляя между палатками, Кому-то пришла спасительная мысль просто упасть на землю и не шевелиться. Когда наступило утро, хмурое, присыпанное мелким дождиком дорога к реке на расстоянии больше шести ли предстала пустыней, заполненной полусгоревшими палатками и разбросанными вещами. Оружия оказалось мало, немного и убитых. Да приказал оружие собрать мертвых, сложить поперек дороги. Пусть послужит предупреждением оккупантам и спешно начать эвакуацию на противоположный берег. Когда командиры удивились, они рассчитывали отпраздновать победу, Чань Шунь сказал, «Некогда праздновать. Враг частично разбит, но не уничтожен. Вы что, забыли про танки? Пока не поздно, надо уходить быстрее и дальше». Он был прав, основная сила японцев не пострадала, останками шутки плохи. Когда пушек и снарядов мало, патронов же вообще почти не осталось. Кое-что собрали в виде трофеев, но этого было недостаточно. Ров, кстати, копать не стали, уповая на победу, а теперь было не до него. Переправа трех с лишним тысяч человек требовала много труда и времени. Они успели. Последний десяток плотов причалил к северному берегу Нэндзян, Когда на оставленном Южном появились танки, и первые снаряды подняли горы воды с веером и брызг. Один попал в плот, расщепил бревна и разбросал толпившихся на плоту людей. Крики и стоны раненых завершили переправу. Погибли 14 солдат, 12 получили ранения. По сравнению с потерями японцев это было немного, и генерал Д. мог гордиться проведенной операцией. Такого успеха у него еще не было. Из первого же поселка, где был телеграф, он сообщил Ма Джаншаню о сражении у моста. Тот похвалил, обещал представить к награде и приказал спешным порядком идти к цицикару. Бригада Д была нужна для обороны столицы Хэлундзяна. Вопреки приказу Чан-Кайши, генерал Ма оборонял Цицикар целый месяц. Однако 18 ноября вынужден был оставить город и уйти к Камуру. В начале декабря, измотанные боями, истратившие боеприпасы остатки армии Маджаншаня перешли по льду Амур в районе Благовещенска, где и были интернированы. Советские власти отнеслись к вынужденным иммигрантам достаточно спокойно. Разумеется, получив указания из Москвы, Сталин все-таки надеялся получить контроль над Гоминданом, по меньшей мере такой же, какой имел над Коммунистической партией Китая. Поэтому солдат постарались разместить более-менее сносных условиях военного городка, естественно, потеснив своих. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Для советских главным было то, что эти китайцы — противники японцев, а враг своего врага может считаться твоим другом. Генералов поселили в гостинице «Амур» в отдельных номерах офицеров в офицерском общежитии гарнизона. Естественно, всех обеспечили довольствием. В заперти никого не держали, поэтому Чаньшунь при первой возможности вышел прогуляться по городу. Вернее, не столько прогуляться, сколько посетить места, где его семья жила до страшного утопления и где он жил после спасения. Магазин отца на Амурской улице превратился в пивную, жилой дом на Графской занят под какую-то советскую контору, а на месте усадьбы Саяпиных, где прошли его, в общем-то, счастливые четыре года, Он только теперь понял, какие они были счастливы. Ровным слоем лежал чистый снег со следами собак и птиц. Время было послеобеденное. Людей на улице немного, взрослые на работе, ребятишки по домам сидят. Чаньшунь стоял, засунув руки в карманы своей генеральской шинели. Предновогодний морозец покусывал все, что было не защищено. А перчатки Чаньшунь потерял в походе и вспоминал деда Кузьму. Дядьку Федора, Сарины, Еленку с Иваном, бабу Таню, с козой Качкой, вспомнил прощальные слезы Катьки и почувствовал, как у самого защипала в носу, а по щеке пробежала горячая струйка. Ах, Качка, Качка, как она защищала его от злых казачат, как довольна была, когда он находил для нее места с самой сочной травой, как не хотела с ним расставаться. А дед Кузьма как он старался приласкать обиженного судьбой мальчонку. Да не только он, все саяпины жалели сироту, за столом подкладывали ему лучшие куски, бабушка Таня сшила для него новое лоскутное одеяло, тетка Арина набила свежим пером большую подушку, Еленка подарила детские книжки с цветастыми картинками и читала русские сказки. Да, много чего хорошего было, а он, Чаньшунь, как волчонок, скалил зубы, огрызался, словно именно они были виноваты в том ужасающем побоище. Это он теперь понимает, что в любом, даже самом замечательном и милосердном народе могут быть свои мерзавцы и негодяи. А тогда всех русских считал убийцами, беззащитных стариков, женщин, детей. Но куда же подевались Саяпины? Почему и куда исчез их большой? во всех смыслах теплый дом. «Гражданин, вы что тут делаете?» Неожиданно очень приятный женский голос отвлек Чан Шуня от горестных мыслей. Он оглянулся, увидел женщину в белой борчатке и пимах, на голове ушанка, из-под которой выбилась золотистая прядь, в руке спрятанный в белую вязаную варежку, толстый портфель, миловидное лицо с чуть курносым носом Покраснела от мороза, зеленые глаза смотрели отчужденно-вопросительно. «Вы, наверное, из тех китайцев, что перешли через Амур? По-русски понимаете?» Он узнал ее. «Еленка?» «А вы...» «Ой!» Она тоже узнала. «Чаньшунь!» На ее крик оглянулась проходившая молодая пара. «Помощь нужна?» — крикнул парень. «Нет, нет!» — замахала она рукой и снова повернулась к Чаньшуню. Это ты? Я, сказал он и протянул руку. Здравствуй, Еленка. Она уронила в снег портфель и обняла его. Потеряшка, наш дорогой, Нихау! Что это? Почему? оторвавшись, показал он на пустое снежное поле. Сгорел наш дом, Чаньшунь. Дед, тятя и мама не погибли. Давно уже в восемнадцатом. Мы теперь в доме бабушки Тани живем. Ты ведь там жил? — Пойдем к нам, там поговорим. Она подобрала портфель и повела его к соседнему дому. — Я с работы иду, сейчас ужин приготовим, а там и детки навигут. — Детки? — Ну да, Никита, Лиза, Маша. Только вот Паша и Федя нет, они в Китае, по работе. А Ваня, старший мой, он в Красной армии, батальонный комиссар. — Сколько же у тебя детей? Она открыла калитку, пропуская Чаньшуня во двор поднялись на крыльцо, веником обмели от снега обувь. Елена отперла дверь, и Чаньшунь даже зажмурился от теплых вкусных запахов русского жилья. «Сколько детей?» — переспросила она с удивленно нежной интонацией. «Такая же была у Цзинь, когда та говорила о детях и не только о своих. От этого невольного сравнения у Чаньшуня тоскливо заныло сердце». Он давно понял, что потерял дзынь навсегда, и возврата к прошлому нет. Винил только себя и убеждал, что пора бы успокоиться. Но случались вот такие моменты, и тогда хотелось просто завыть от невозможности начать все сначала. Елена продолжала говорить, пока они раздевались и проходили на кухню, где ничего не изменилось, если не считать американского холодильника и отсутствия божничка с лампадкой. «Детей у нас с Пашей пятеро, но своих двое». «Ваня и Лиза. Никита — сын моей тети, погибшей Марьяны. Но он почти с рождения наш, так что считает меня мамкой, а Пашу — отцом. А Федя и Маша — дети брата моего Ивана. Так сложилось, что они с Избольства в нашей семье тоже родные». «Дети Ивана?» «Да, они с Настей старшего Кузю увезли в Китай, а Федя и Маша остались с нами». «Так надо было. В Китае Оленька родилась». «Там не только Оленька родилась», — сказал Чаньшунь. «Ух ты! Настя еще родила?» «Нет, не Настя. Настя в двадцать девятом году умерла». «О, божечка!» — Елена перекрестилась на пустой угол и растерянно села на табуретку. «А кто же тогда у кого родил? Неужто Иван Ксюшу свою нашел?» Чаньшунь неожиданно озлился и сказал почти злорадно. «Соседку свою, Хундаюляу обрюхатил. Он нарочно сказал грубое слово по-китайски, но Елена, как ни странно, поняла. «Так кого родили-то?» «Сына Минвэя, по-русски Матвея». Чаньшунь не знал, что в октябре, в дни, когда он отступал со своей бригадой к Цзыцакару, Ван Ли родила дочь, которую Иван назвал Дзинь, и крестить не захотел. Ван Ли хотела возразить, но он ударил кулаком по столу и сказал, «Моя дочь будет Дзинь». «Ты не хочешь, чтобы я ее любила?» Скорбно вздохнула мать, и понятно было, о ком она так сказала. «О дочери или о той, что до сих пор жила в сердце мужа?» «Я буду любить за двоих», — ответил он, и тоже было непонятно, о ком сказал. Знать об этом Чаньшуню было не дано. «Я вижу, тебе все известно о семье Ивана. Вы там дружите?» «Нет. Мы виделись всего один раз случайно. Иван меня не узнал. Я знаю, потому что интересуюсь». «Ты не представляешь, сколько можно всего узнать, если специально интересоваться». Чаньшунь посмотрел на часы и встал. «Чё, пора идти?» «Да, вечером генерал Ма собирает совет военный. Мы не можем сидеть на шее Красной Армии. Надо что-то делать». «Приходи в воскресенье. Может, Паша вернется. Что-то он задержался в своей командировке». «Постараюсь, но не обещаю. Я человек военный, существую по приказу». «Звание-то у тебя какое, военный человек?» «Генерал-майор армии Гоминдана». «Да», — покачала Елена головой. «Был парнишка, перепуганный, стал генералом. Она хотела сказать испуганным, но решила, что не стоит человека обижать Чаньшунь вроде бы ничего не заметил, гордо выпрямился, сказал почти торжественно. «Спасибо деду Кузьме», — запнулся как бы в нерешительности, однако закончил твердо. «И всем вам спасибо».